Руки все тянулись к нему, тянулись, вот дотянулись и ухватились за плечо. Затем раздался звонок и звонил не переставая. п р е с у щ и й с рукой наркомана, Бонд схватил трубку, звонил Лейтер. Напоминал насчет Мартини с оливками. Было уже девять. Что черта делает там Бонд? Не помочь ли ему одетца?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 были цвета слоновой кости, бармен и два официанта в красных рубашках, к а л п с о и чёрных брюках. Бонд присоединился к Лейтеру, занявшему угловой столик, оба надели белые смокинги, парадные брюки, а Бонд, желая подчеркнуть своё положение богатого и интересующегося недвижимостью человека, опоясался красным кушаком. Лейтер рассмеялся.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 Это со мной проделывали еще в ту пору, когда вашим единственным напитком было молоко, сказал он мягко. Азы экономической науки вашего дела я познал к тому времени, когда вы перешли на кока-колу. В бутылке джина Гордон 16 полных мер, то есть двойных мер. А я пью только двойные. Разбавьте джин тремя унциями воды, и мер станет 22. Возьмите мерный стаканчик с толстым дном и банку таких вот крупных оливок, и мер станет 2 в т Бутылка джина в розницу стоит тут 2 доллара, а по оптовой цене приблизительно доллар 6 е с е с л и вы берете за простой Мартини 80 центов, а за двойной доллар.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 негодование, уважение, мрачного сознания вины и страха. Помилованный, он, пытаясь сохранить остатки профессиональной чести, щелкнул пальцами официанту, чтобы тот унес стаканы. Окей, сэр. Окей. Как скажете. Начальство над нами много, а посетители пока не жаловались. Ну, сказал Лейтер, у меня-то молоко на губах давно обсохло.